Тридцать девятая битва над Сулой. «Мало нас!» – тревожился Попович, подсчитывая радников, которые стекались в Риму. Дружинников шесть и ополчения три тысячи. «Выстаем ли, пока подоспеет князь?» «Должны выстать!» Прогрел Муровец, иного не остается. Добрыня промолчал, лишь кивнул головой. «Хорошо, если со дня дедовой смерти сказал хоть два слова». Той ночью в Римове никто не слепил век. Женщины сносили хлеб в городище, и капали его по тайниках. деды с ребятами собирали со всех околиц лодки и подводили их к обрыву на тот случай, когда полоцы прорвутся к городку, и римовским детям и женщинам не останется иного, как спасаться в болоте. Однако прятаться за мурами городища спешили не все. Тетка Миланка решила идти вместе с войском. К матери присоединилась Рассанка и еще несколько десятков женщин и девушек. «Кто же вас перевяжет, коли что-то случится?» доказывала она Илье Муроцу. «Кто, как не мы?» «А, вас сами кто перевяжет?» сердит отказывал Илья Муровец. «А ну, прочь на городище, чтобы я больше не слышал таких разговоров». Рассанке тоже досталось. Олежка подъехал к ней и тихо сказал, «Выходи с женщинами и детьми, потому что...» А Росанка задиристо трепанула русой косой. «Потому что?» – спросила она. «За косу по виду, вот что». А в Алишковом голосе была такая решительность, что Росанка невольно отступила от Поповича и только тогда возмутилась. «А чего это ты мне указываешь?» – воскликнула она. «Потому что?» потому. Ордынцы подошли к суре, когда солнце уже высушило росу. Впереди ехала разведка во главе с сыном половецкого хана Андаком. Степняки надеялись без препятствий преодолеть пустынную реку и вдруг остановились. А ту сторону напротив переправы стояло войско римовцев, небольшое, однако, войско. И посреди того войска возвышался на своем тяжеловой озере Муровец. Какое-то мгновение Полосы пораженно молчали. Тогда послышались разозленные возгласы, и ряды вытолкнули перед себя два десятка ордынцев, тех, что вчера побывали под римом. А воеведчики, растерянно разводили руками, пытались что-то объяснить Андапу. Тот в сердцах огрел ближайшего плетка и отвернулся. Половцы все пребывали, им уже было тесно на том берегу. Наконец, андак что-то воскликнул, и передние направились к воде. В воздухе засвистели тяжелые стрелы римовцев, громко воскликнули раненые. По течению поплыли десятки половецких тел. Первое, нападение римовцы отбили довольно легко, и хотя среди них упало несколько воинов, половцы тоже сыпали в тучами стрел. Однако чужинцы уже зацепились за правый берег. Их кони галаупом перекатили на первую лаву пеших римовцев. Те быстро отступили назад. И ордынским нападающим открыли сотни косов, копанных в землю березовых кольев, направленных острями к сули. За кольями виднелась телег, В проходах лежник стояли самые сильные воины с рогатинами, способными пронзить не только человека, но и разозленного медведя. Ударилась березовый частокол первая половецкая волна. Напоролась в конской груди на острые сваи и откатилась к суде. Ударялась вторая и захлестнула частокол. А за ней уж вздомалась третья. Храбро бились римовцы, не отступая ни на шаг. Однако на каждого приходилось не менее пяти полоц из тех, кто уже перебрался через суд. А к реке подходили все новые орды. Илья, муровец, избрал себе наиопаснейшее место напротив главного брода. Они с гнедым были закованы в панцирь и вместе смахивали на неприступную скалу, перед которой разбивалась пена мощнейшая волна. А левое римовское крыло возглавлял Добрыня Никитич. Справа, ближе к Змеевой, нарибился Олежка Попович с горошинцами и младшей дружины. За Олежком неотступной тенью следовал Бытько. Молниями мелькали их острые мечи, и уж ни один полоиц тяжко свалился под копыта римовских коней. Однако натиск степняков нарастал с каждой минуты. На миг, один лишь краткий миг, качнулось левое крыло Добрыни. И в промежуток между ними топким баллатом с пронзительным воем прорвался ордынский отряд. И, видимо, кто-то из степных фавильщиков загодя нащупал узкую извилистую тропку в трясине. У Добрыни тревожно жало сердце. Он не мог направить в ту сторону ни одного дружинника. А холодцы уже обходили русичей. За минуту-другую они вывернутся на сушу и ударятся спины. И тут над полем брани Прозвучал ужасающий рев водяного бугая. Из глубины болота наперерез степнокам кинулось какое-то чудище. Оно взмахнуло тяжелым дубовым окоренком, и передний полос разбитой головой исчез в липкой трясине, Нападающие замерли от ужаса и неожиданности. Бу. Протяжно заливело чудище. Свалился, не успев даже ойкнуть еще один половец, за ним еще, еще, то он мстил за своего брата Велес, дитько болотный. И так ужасающий был его вид, что даже привычные ко всему половецкие кони становились дыбом, избивали с тропы. Всадники стошно завопили, тщетно пытаясь развернуться назад, а над их головами со свистом мелькал дубовый коренок и ревела ужасающая Буу. а выровнялось левое крыло. Медленно, но непрестанно двинулись вперед, пока не встретились с новой половецкой волной, что выблеснулась из засулы. А на другом крыле половца Андака все сильнее налегали на небольшой в отряд. Сам Андак в битву пока что не вступал. белыми от ненависти глазенками следил он за Поповичем. Ожидал, пока тот совершит что-то неосмотрительное. И тогда некому будет трудную минуту выводить змеи из тайника. И таки дождался своего сына половецкого хана. На какой-то миг в конь вырвался вперед и оторвался от своих. Андак пронзительно свистнул и... Половецкие стрелы тучей полетели в Поповича. Тот едва успел прикрыться щитом. Еще раз сыпанули стрелы и зашатался. Упал на колени верный Олежка в коне. Сын Половецкого хана щерил злобные смешки. широкие зубы, зубы галопом полетел на пешего. Но когда их разделяло лишь несколько шагов, Эндак уже поднял над собой саблю. Олежка внезапно пригнулся и прикрылся мечом. Звякнул крыса И в тот же миг Попович взлетел в воздух. Сильный удар в ноги выбил ханова сына из седла. Половцы оторопели, они не могли понять, как это случилось. А невредимый Олежка уже сидел на конян, так и его меч опять мигал над головами нападающих. «Молодец, Олежка!» Загремел над сулой густой голос Ильи -Моровца. «Молодец, парень, так им и надо!» а Радостно зашевелил равое крыло и пошло на врага. Смущенные потери своего вожака, половцы начали пятиться. Казалось, еще немного не ринуться на утек. Но им на помощь уже спешила свежая рта. Сам муровец не отступил от брода ни на шаг. Его гнидой, казалось, даже с места не сдвинулся. Тяжка и неумолимо раз распорос опускалась булава Муровца на вражьи головы и хребты, и не было той булавы никакого спасения, ибо легкие половецкие сабли при столкновении с ней разлетались на осколки. Но обтекали ордынцы русского великана, как морские волы нерушимую скалу, пытались ударить сбоку, зайти со спины, но рядом с ним все еще стояли испытанные не в одной сотне битв дружинники. «Эй, Добрыня!» – звал Мурец. «Посмотри, много ли еще полынцев засул? потому что уж и обедать пора. Подожди, Илька, еще немножко!» – отзывался Добрыня. Бился он рассудительно без особой спешки, да вроде бы выполнял привычную, оттого уже немного скучную работу. Однако между поединками успевал Переяславский, Тысяцкий и вмиг полебрания смотреть и бросить взгляд за сул, откуда подходили все новые половецкие орды и назад оглянуться в надежде, что вот-вот подступят главные силы Переяславца. Однако их не было. Уже несколько часов гремело над подримовым свирепой сичью, за пылью не было видно солнца. Волна за волной выплескивались на уставших риманцев свежие ряды степняков, но недвижимыми береговыми скалами стояли в шеренге русского войска Добрынь, Муровицы, юный Попович. Невероятной силой дарялись у них безумные половецкие волны, однако здесь-таки превращались в брызги откатывались назад, но не было отдыха Русичам, ибо вместо одной волны тут же вздымалась другая, еще более могучая, еще неудержимая. Друг за другом падали защитники Римова, и не всегда уж на место погибшего становился другой воин. Их просто не было. Силы Русичей истощались. Случайно глянувшись, Муровец засмотрел рядом с собой старшую сестру. Ты чего здесь? Сердито промахнул Муровец. Почему не в городище? Без вас, братец, мы за городищенскими стенами сидим, ответила на то тетка Миланка. А с вами, может, и здесь устоим? Она взмахнула старым еще отцовским мечом и отбила нападение крепкого полоца. еще один взмах, и половец мешком осунулся на землю. А Витька помчал к Суе вместе с теткой Миланкой и Росанкой. За ним спешили все, кто мог держать в руках оружие, а кому это было уж не по силам. И вместе с малышней направлялись к лодкам, чтобы спрятаться в лавнях, когда полоцоворотся в Римов. Витька с Росанкой пробились было к Олежке, однако измазанный кровью и пылью Олежка так окрысился на них, что парень даже и не понял, как снова очутился позади римовского войска. Правда, он успел услышать, как красанка сказала. «Знились на меня, Олежка, где ты, там и мне Потому теперь Витька с луком наготове разъезжал его спинами римовских ратников. Однако невозможно было определить, где его поджидала большая опасность. Впереди или за спинами воинов. Уж не бились римовцы бок о бок. Во многих местах их ряды были прорваны и в тещели, как вездесущая вода, просачивались верткие и степняки. Одна большая сечь превратилась в огромное количество поединков. Отовсюду доносились тяжелые крики, звон ударов, вопли о помощи, проклятия. Кто-то из римовцев радостно вскрикнул. Ведь когда оглянулся и видел, как с той стороны, где был воин, появилась немаленькая группа дружинников. Вел их заросший по самые уши мужчина. Воинцы с разгона, словно камень в воду, врезали в половецкие ряды. Полуцами миг покачнулись. Лишь выстали и еще за минуту с большим рвением двинулись вперед. Но недолго, потому что теперь с другой стороны, где бился Муровец, послышались напуганные возгласы. А ведь, а, оглянулся, Муравец уж не держал голову в руках. Вместо нее он крутил над головой половца в пышной ханской одежде. Хан не из того визжал, а половцы отступали от Муровца, не поднимая ни сабель, ни стрел, боялись попасть своего хана. Завыглядевшись на это, Витька едва не проворонил тот миг, когда из безумства битвы вырвался один из полоцев и с пронзительным воем помчался на парню. Это был Смаква, половец, который преследовал Витьку до змеевой норы. Витька пустил в него стрелу, однако половец резко нагнулся, и стрела только скользнула по его шлему. Смаква налетел, словно вихрь, и все же Витьке удалось отбить первый удар – Второй не смог, потому что рука не имела от сильного удара. А тогда разлетелся щит и не выдержала кольца к кольчуги, и что-то острое впило Ситьки на плечо. В глазах потемнело. успел лишь заметить, как сбоку налетел тел и ну вот, по незащищенной половецкой шее. «Олежка, Нирко ранен!» — вскрикнула Рассанка. Олежка порывисто глянулся, и это едва не стоило ему жизни. Все ж он отбил удар и приказал «Кнареева!» «Слышишь, Лыдько, к змеевой норе!» Лыдько подхватило слабшее тело товарища и помчался с ним в обход половецкого войска туда, где за несколько сотен шагов должна была быть змеева нора. «Да змея выпусти!» называл след Попович. «Змея, говорю, выпусти!» Несколько полоцов, что ринулся на перерез Лычку, нерешительно остановились. Лычко перенес друга кучу камней, которыми на всякий случай было прикрыто место бывшей нары. Напрягшись, откатил в сторону одну глубу вторую. Образовалась небольшая выемка. «Лезь сюда!» – велел Лычко, тяжко переводя дух. «Не замри. Если останемся живы, вернемся за тобой». «А, нет!» Ведька в последний раз бросил взгляд туда, где над римовским обрывом возвышалось городище. Лытько! А внезапно вырвалось у него. Посмотри, наши идут! Лытько оглянулся. И правда, от Рима неслось большое войско. Передние уж были возле портянуя, на взгорье за ним все еще вздымалась густая пыль. Впереди, размахивая мечом, летел всадник в красном плаще, его полы вздымались на ветру, как крылья разгневанной птицы. Князь Владимир! А радостно заорал Лычко. Теперь живем! и стал спешно подталкивать Витьку к Уимке. Лейсь, быстрее, ибо еще копытами затопчут! И Витька из последних сил пополз между камнями, голова прислонилась к месту, где виднелось темное пятно, и тут он потерял сознание.